Глава 5. Совет червяка. Алиса и червяк некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец червяк вынул мундштук изо рта и спросил вялым сонным голосом: "Ты кто такая?" Этот вопрос смутил Алису. "Я, я не знаю, кто я теперь", робко проговорила она.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 На труды все дни уходят, муравей же всякий раз веселиться лишь гораст. Вот зима сменила лето, льдом и снегом всё одето. И, продрогнув до гостей, умоляет муравей. «Ты пусти меня, сестрица, нам пора бы подружиться, поделись своим добром, вместе сытно заживём». «Неверно!» — перебил Алису червяк. «Да, похоже, что-то тут неправильно», — согласилась Алиса. «Словно всё перепуталось».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 Ведь ещё немного, и она исчезла бы без следа. Она поспешно поднесла к рту кусочек, который держала в левой руке. Её подбородок так плотно прижимался к ногам, что она едва могла открыть рот. Наконец, ей это всё-таки удалось, и она проглотила кусочек. «Ура! Моя голова поднимается!» — с восторгом воскликнула Алиса. Но недолго пришлось ей радоваться. Оказалось, что теперь плечи её куда-то пропали,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 «Но я же говорю вам, что никакая я не змея», — сказала Алиса. «Я... Я... А кто же ты?» — спросила Голубка. «Я девочка», — ответила Алиса. «Так я и поверю», — воскликнула Голубка. «Я видела много девочек в своей жизни, но не видывала ни одной из такой шеи. Нет, нет, ты змея, и ты напрасно стараешься вывернуться. Ты, пожалуй, станешь уверять меня, что никогда не едала яиц».